Путь Ренфру. Выходит, это волшебник? сказал Нил. Говорят, ответил Джим. Статуя высотой в 6 футов была вырезана из цельного ствола дерева, сохранившего большую часть своей белизны, даже несмотря на то, что дата, высеченная на основании, гласила «2005 год, 7 лет тому назад. Джим подумал, что возможно, цвет. Остался таким, потому что дерево не обработали. На неровной поверхности кое-где торчали щепки. Но он недостаточно разбирался в столярных работах, чтобы быть до конца уверенным. «Похож на Гэндальфа», — заметил Нил. «Так и есть. Широкополая шляпа, длинная борода, посох и мантия наводили на мысль о персонаже Толкина, а белка у левой ноги фигуры, лиса у правой и сова на плече». Немногое могли опровергнуть. Я знаю, сказал Джим. А еще похож на статую Уильяма Уоллеса. Я не рассказывал об этом. Уильям Уоллес, около 1270-1305, национальный герой шотландского народа в борьбе за независимость от Англии. Разгромив армию английского короля Эдуарда I 1297, несколько месяцев был фактическим правителем Шотландии в 1305-м захвачен в плен англичанами и казнен. Хотели поставить новую статую Олиса, где-то недалеко от Стерлинга, кажется. И знаешь, что придумал скульптор? Мэлла Гибсона из «Храброго сердца». Неудивительно, почему в Шотландии так мало евреев. Судя по всему, просто не знали, каким был реальный человек. гибсон -то? Я знаю», — сказал Нил зашагав вверх по склону холма к грунтовой дорожке, ведущей в природный заповедник. Да и не Гибсон, а волшебник. Когда он догнал Нила и они пошли под высокими соснами и дубами, Джим продолжил. По легенде, король Франции строил козни местным купцам, думаю, устроил им эмбарго. Майкл Ренфру вскочил на своего железного коня и совершил невозможное, одним махом преодолев расстояние от Кирколди до Парижа. Когда он появился во французском дворе, двери сами распахнулись перед ним, а мечи в руках королевских стражников вдруг раскалились до красна. Излишне говорить, что Людовик какой-то там одумался, причем очень быстро. «Железный конь, говоришь?» по преданию, на скале, с которой он спрыгнул, и сейчас можно увидеть отпечаток его копыта. Далеко справа от них, за густыми рядами сосен, возвышалась над линией деревьев зубчатая голова каменной башни. «Вон, видишь?» — Джим показал на нее. «Это башня Ренфру, которая знавала и лучшие времена. Ей, кажется, семь сотен лет. Как и Эдинбургскому замку, нет». «Да, неважно», — продолжил Джим. «Ренфру провел там лишь какое-то время. Он же был придворным астрологом императора Священной Римской империи». Нил хмыкнул. Он уже больше не злился из-за инцидента с Роуз, но и не сказать, что совсем не переживал по этому поводу. «Если бы он хоть немного знал Шотландию, то мог бы уехать на несколько дней один» оставив Джима, с которым вел долгие задушевные беседы за дымящимися кружками чая. Однако поездка эта была своего рода детищем Джима, возможностью разделить с Нилом места, где он в детстве проводил лето, а впоследствии продвигал свою удивительно успешную книгу. Нил не мог разобраться в расписании поездов и автобусов, а уж что касается езды по противоположной стороне дороги, так это увольте. У него не было иного выбора, кроме как остаться с Джимом и его откровением о любовной связи с Роуз Карлтон, с которой он справился, буквально окутавшись клубящимся облаком сначала гнева, а затем досады. Джим встретил эти излияния так же, как и всегда, многословием, наполняя заряженную атмосферу бесконечной чередой фактов, домыслов и мнений. Не в первый раз его уже поразила ирония в названии своей книги, безмолвный воин. Как часто он убеждал своих учеников в дадзё не бояться собственного спокойствия, оставаться на месте и контролировать себя в спарринговом бою, вынуждая соперников действовать первыми. 148 страниц он посвятил изложению этой точки зрения в применении к широкому спектру действий и ситуаций. И судя по результатам первых продаж, именно она, эта точка зрения, привлекла особое внимание читающей публики. Если же взглянуть на его жизнь за пределами полированного паркета зала Додзё, то можно сказать, что он с таким же успехом мог бы писать художественную прозу, фэнтези, в основе которых лежит исполнение самых заветных желаний. Особенно когда дело касалось Нила, он становился едва ли не патологически неспособным оставить все как есть, позволить вывертым и недомолвкам разрешиться самим собой, как, наверное, сделало бы абсолютное большинство. Вместо этого ему пришлось планировать такие экскурсии, как это, прогулку по заповедной тропе. «Невозможно заставить шрам заживать быстрее», — проговорил Нил, и Джим не был уверен, что верит в это, но Нил-то уж точно верил. Впереди дорожку пересекала боковая тропинка, убегающая вверх и вправо, едва заметная на ковре упавшей хвои, но Нил свернул на нее. «Алло!» — окликнул его Джим. «Хочу посмотреть, куда она ведет!» Нил знал, что не станет спорить. Тряпка. Джим последовал за ним, шагнув с главной тропы, и испытал сильнейшее головокружение, будто очнувшись на краю отвесной скалы, непроглядной пропасти, пустоты, манящей его, убеждающей сделать вперед еще всего один шаг. Чьи-то пальцы крепко ухватили его за руку. «Эй, с тобой все в порядке?» Высокий знакомый голос. Перед глазами все плыло, Джим сказал. «Похоже, нет». Ему вдруг почудилось, что эти слова произнес другой человек. Так звучал голос на его и Нила видео, которое они как-то давно снимали в отпуске. Голос десятилетней давности. Рука, удерживающая его. Принадлежало молодому человеку Нилу, тому Нилу, каким он был, когда Джим познакомился с ним на вечеринке, посвященной встрече Миллениума у их общего друга. Волосы его, в ту пору немного вьющиеся, пшеничные, с рожеватым оттенком, доходили до плеч, как бывало всегда, когда он отращивал их. Морщинки на лице не так заметны, а кожа не настолько бледная от долгих часов за компьютером. Ухмылка, которая тогда сразу привлекла внимание Джима, сейчас казалась натянутой, и он произнес «Спокойно» и отпустил руку Джима. Джим поднял руку и провел пальцами по полудюжине сережек, висевших у него в ухе. Его собственные волосы были собраны в хвост на затылке. «О, Господи!» — обронил он. «Что такое?» — спросил Нил. «Я... Ты не...» Возможно, грибы были не слишком хорошей идеей. Грибы? Переспросил Джим, а сам в этот момент думал. Да, грибы. Потому что именно такой хернёй ты занимаешься в этом возрасте, в 25 лет. Потому что тебе ещё 5 лет до 30-летия, когда ты откажешься от всей этой дряни. И вдобавок от многого другого, газировки, фастфуда, десертов, в пользу каратеша шатакан, 7 дней в неделю, 52 недели в году. Но это все будущее, а в настоящий момент ты демонстрируешь очередное проявление систематического расстройства психики. Дружище, сказал Нил, похоже, те штуки оказались слишком уж забористыми. Никогда раньше не видел тебя таким. Жаль, что на меня так не подействовало. Он помахал рукой перед глазами: Надо! Надо, испанский. Нет-нет, лучше не надо. А мы... Как мы сюда попали? Просто шли и пришли. Нет, я про Керколди, Шотландия. А, ну, так как мы попали сюда? Ладно, ладно, успокойся, сказал Нил. Биржа труда, помнишь? Я здесь уже больше шести недель. Тот парень, душмор, верно? Наслаждается жизнью в Нью-Йорке. Ты упал нам на хвост, потому что... Ну, потому что ты прикольный. «Ну, вспомнил?» Конечно же, все правильно. Едва услышав объяснение Нила, Джим понял, что и так это знал. Он проговорил. «Вспомнил. Извини, просто...» «Да, пожалуй, грибы оказались чересчур забористы». «Да ну?» «Ага. Я, знаешь, как бы нафантазировал, что мы с тобой здесь, только дело происходит в будущем». «В будущем? И какие мы там в будущем?» Я написал книгу, ставшую очень популярной. Мы с тобой здесь продвигаем ее. Ты был вроде как по-прежнему программистом. О, так ты, значит, известный писатель, а я всего лишь компьютерный ботон? Классно. Гляжу, тебе полегчало. Пожалуй. Хорошо. Нил повернулся и продолжил шагать по боковой тропе. Джим последовал за ним, а Нил произнес... «До того, как тебя глюкнуло, ты говорил о волшебнике, старике Майкле Ренфру. Правда?» «Ну, да, наверное, говорил. Посмотри впереди справа, увидишь башню Ренфру». «Где?» «А, да, вижу. Это какая ее часть?» «Должно быть та, что недалеко от базы. Вон там, кажется, дверной проем. За деревьями не совсем понятно». «Так что там насчет Ренфру?» Я про железного коня рассказывал и о короле Франции, да, рассказывал. А есть еще легенда о Ренфру и дьяволе, ого, или о черте, точно не помню о котором из них. Суть в том, что в какой-то момент он вызвал дьявола, не помню зачем. Может, ради каких-то знаний, может испытать свою силу. В старых сказках волшебники такое часто проделывают. В общем, иметь дело с этим типом считалось куда опаснее, чем с обычным злым духом. Если Ренфру назовет хотя бы одну задачу, которая окажется дьяволу не под силу, то дьявол будет служить ему по его хотению целый год и один день. А если нет, дьявол утащит его в ад. И. И Ренфру привел его на берег реки и приказал сплести веревку из песка. Недурно! А что он попросил у дьявола взамен? Об этом легенда умалчивает. В ней больше делается акцент на то, как он перехитрил дьявола, чем на то, как Ренфру использует его в своих целях. Возможно, именно так он заполучил железного коня? Вполне. Что-нибудь еще? Да, в общем-то, нет. Предполагалось, что он имел какое-то отношение к этой книге, Le Mister дю вер», но я не уверен, какое именно. «Мистерии чего?» «Мистерии червя. Это какая-то зловещая книга. Сатанинская Библия, что ли? Список заклинаний ведьмы, тому подобное?» «Мистерии червя, говоришь?» «Тогда неудивительно, что ты интересуешься этим парнем. червем, Скорее, змеем-искусителем. По-моему, кое-кто переоценивает свои возможности. Да просто констатирую факты». Нил не ответил, а Джим не нашелся, как продолжить их взаимное подначивание так, чтобы оно не звучало банально и натянуто. Все хорошо», — сказал он сам себе. «Не всегда надо говорить, иногда можно и помолчать. Это нормально». Разве не эта черта в первую очередь привлекла его в Ниле? Способность чувствовать себя комфортно, не произнося ни слова. За то время, пока он знал Нила, Разве Джим не понял, что порой длительные периоды молчания Нила редко имели какое-либо отношение к людям, что чаще всего он молчал, решая какую-нибудь проблему, связанную с работой. Просто он не чувствовал необходимости наполнять воздух словами, и если молчание заставляло Джима волноваться, то в этом была вина не Нила, не так ли? футах в пятнадцати перед Нилом Тропинка выравнивалась и встречалась с другой, приходящей справа под острым углом. Когда на пересечении Нил свернул направо и стал подниматься по боковой дорожке, Джим снова окликнул его. «Эй! Шагай, шагай!» — ответил Нил. «Она наверняка выведет на основную тропу. С этим не поспоришь». Новая казалась более натоптанной, чем та, по которой они только что спустились, словно более четко очерченной. Джим пошел по ней и тут же почувствовал себя так, словно пытался пройти вверх по стене. Тропинка вздымалась над ним на невероятную высь. Он пошатнулся, качнулся назад и упал на задницу. Тропа маячила над головой. Темная полоска земли вот-вот обрушится на него и... Над ним склонился силуэт. «Что случилось?» Прозвучал ровный, без эмоций знакомый голос. Борясь с желанием скинуть руки перед лицом, чтобы защититься от обвала земли и камней, Джим проговорил ⁇ Я не ⁇ и был потрясен, услышав фрагмент речи, произнесенный голосом, принадлежавшим как будто ему самому, но более грубым и утробным. Контур силуэта перед ним вдруг соткался в Нила, но Нила и ново. Нила, над лицом которого, возможно, потрудился визажист, которому поручили увеличить его возраст на 20-25 лет. Волосы его были стрижены под ежик, поперек лба перед глазами, по обе стороны рта кожу бороздили глубокие морщины. Под расстегнутым воротником рубашки на левой стороне шеи проступала выцветшая линия зеленых чернил край татуировки. Джим знал ее помнил. Будь перед ним зеркало, он увидел бы ее близнеца на левой стороне своей шеи. Затмение было идеей Джима, символом того, что какие бы события ни омрачили их дружбу, они в итоге минуют, за исключением того, что у него развилась стафилококковая инфекция, по поводу которой татуировщик, их общий знакомый, несколько дней уверял, мол, быть этого не может, он работает в стерильном салоне пока Джим не оказался в больнице, подключенный к капельнице с антибиотиком на целую неделю. «Ты в порядке?» — спросил Нил. В его словах Джим уловил тревожную нотку. «Беспокоиться о моем сердце», — подумал Джим. «Инфекция негативно повлияла на мое сердце, ослабила его». «Что, черт возьми, со мной происходит?» «Все хорошо», — он поднялся на ноги. «Я в полном порядке, просто...» Голова закружилась. «Это какое-то долговременное последствие болезни или у меня что-то не в порядке с головой?» Он показал рукой на тропку. «Пошли». «Ты уверен?» «Шагай». «Да не нервничай ты», — сказал Нил. «Спешить-то некуда». Тем не менее, сам прибавил шагу, чтобы идти первым. «Ты как?» — он обернулся через плечо. «Отлично». Спустя минуту ходьбы по плотной каменистой тропе Нил спросил, «Не хочешь ли продолжить свою историю?» «Историю?» «Историю, главу, называй как хочешь, Ренфру и Великан». Слова уже сорвались с губ Джима, а он даже не успел осознать, что произносит их. Выдержав демонстрацию силы Ренфру, Великана не слишком впечатлило его предложение заключить союз между ними. Он сказал, «Маленький человечек, ты уже доказал, что мне нет нужды тебя бояться. Почему же я должен связывать свою судьбу с твоей?» И хотя Ренфру был изрядно уставшим, он гордо выпрямился и ответил, «Потому что ты обретешь все, если согласишься, и потеряешь все, если нет». Услышав такой ответ, великан расхохотался, и хохот его был оглушительным, как грохот лавины грохот валунов, врезающихся друг в друга. Человечешка, пророкотал он. «Смелость твоя делает тебе честь. Я съем тебя быстро». Он протянул огромную руку к волшебнику. Однако Ренфру не дрогнул. Он сказал, «Мне известно твое имя, твое настоящее имя». Рука великана замерла в нескольких дюймах от Ренфру. Его широченные брови грозно сошлись лжешь, сказал он. Я спрятал его там, где никто и никогда не сможет найти. Все верно, ответил Ренфру, ты спрятал его в пещере под озером, которое охраняют три горы, запертым в медном ларце, который стережет Василиск. Я уже побывал там. Великан отнял руку. Он сказал: Ты прочел об этом в одной из своих книг заклинаний. А Ренфру ему в ответ, Открыть ларец можно только зубом гидры, которая сидит в желудке василиска, а в шкатулке на белой подушечке покоится голубое яйцо. Прикоснуться к яйцу — все равно, что коснуться печи. Услышать, как трескается его скорлупа — все равно, что услышать поступь своей смерти. Внутри яйца камень, на котором высечено единственное слово — Великан поднес руку к своему огромному рту. Ренфру сказал, «А слово это — миссе». Нил переспросил, «Миш?» Думаю, оно произносится как «миссе». В переводе с гальского это «я». «Я?» «Да». В оригинальной истории не приводится настоящее имя великана. Упоминается лишь о том, что Ренфру узнал его, и использовал знания против него. Я поначалу думал сделать его имя чем-то вроде «гора» или «камень», но это показалось слишком уж банальным. От чего же? Ну, великаны, видишь ли, ребята крупные, и если бы ты собрался их с чем-то ассоциировать, то в голову сразу приходит «гора». Пожалуй. В общем, я счел логичным, если имя великана станет его жизнью. Поэтому я. Воля твоя лишь бы принесло тебе очередной большой успех». Джим сказал, «Карен настроена довольно оптимистично. С появлением Гарри Поттера «Волшебники и магия» доходное дело в детском книгоиздательстве». А сам в этот момент думал, «Карен Леватчи, твой агент, представляла тебя и твоего безмолвного воина. А когда сердечный приступ вынудил тебя отказаться от карате, предложила заняться художественной литературой, Ей понравились главы о карате для детей. Она сказала, что они демонстрируют глубокое понимание психологии подростков. Именно Карен придумала название серии «Дженни-ниндзя», и благодаря ей ты получил крупные гонорары за две последние книги. Нил называет ее «Волчица Гленда», а она его Microsoft. «А что там было дальше?» — спросил Нил. «В сюжете?» Ренфру превращает великана в свою башню. «И все, Именно так гласит оригинальная легенда. «Да, но разве...» «Что он, не мог сначала как-то использовать великана?» «Например, завоевать с его помощью Англию, предположил Джим?» «Вроде того. Не знаю. Мне больше по душе идея, что Ренфру живет как бы внутри великана, бродит вокруг него» слышит эхо его мыслей, отголоски его мечтаний. «По мне так звучит жутковато». «А что не так-то? Книга же для детей, верно?» Янка Далт», — ответил Джим, — «для подростков». Над верхушками сосен справа показались зубцы башни Ренфру. «Смотри», — показал рукой Джим, — «два окна, прямо как глаза». «Да у кого могут быть такие глаза?» А ты представь себе глаза монстра. Так великаны — это просто очень большие люди, нет? Не скажи. Вот у древних греков, например, есть описание титанов с сотней рук. Где ты откапываешь это все? Да что где? Древнегреческие материалы везде в свободном доступе. Информацию о Ренфру найти сложнее. В основном пользуюсь сайтом blackguide.com. «Это, который заблокировал твой компьютер?» «Я же говорил, дело не в нем, а в порнушке, которую ты смотрел». «Очень смешно». Нил сбавил шаг. Впереди тропинку пересекала другая, круто спускавшаяся справа. Когда он ступил на нее, Джим окликнул его. «Эй, я почти уверен, что она приведет нас к началу тропы», сказал ему Нил. «Не такой уж он и большой, этот заповедник». Уверен, по идее, напрямую, в конце концов, вышел бы на боковую улочку. Какой бы обескураживающей ни казалась перспектива еще более крутого подъема, неизбежная размолвка из-за того, что он не последовал за Нилом, подтолкнула его к новой тропе. Едва Джим ступил на нее, в глазах потемнело, и возникло ощущение, будто что-то огромное, нависшее над ним, как волна, только твердая, вот-вот обрушится на него. Он хотел закричать, но язык словно замерз во рту. Сердце колотилось, как у скаковой лошади, споткнувшейся на середине дистанции. Где-то совсем рядом раздался старческий голос. «Что? Что с тобой?» Голос, выплевывавший слова, дрожал от едва сдерживаемой ярости. «Что здесь делает отец Нила?» — мелькнула у Джима мысль. Он попытался заговорить. «Мистер Маршалл, с чего это ты называешь меня Маршалом? Я прекрасно знаю, кто я, и пока еще нахожусь в здравом уме». Вопросы, взвихренные этой вспышкой, улеглись и затихли, едва зрение Джима прояснилось, явив ему физиономию Нила в нескольких дюймах от его лица. Искаженное гневом, его выражение казалось почти пародийным. Широко раскрытые глаза сверкают из-под опущенных бровей, верхняя губа, изогнувшись, обнажила зубы, подбородок выдвинут вперед. Но, помимо прочего, это было лицо мужчины лет 70. Густые волосы и кустистые брови Нила выбелила седина, в то время как его кожа выглядела дряблой, обвисшей складками на черепе. Взгляд казался свирепым, однако расфокусированным, как будто ему никак не удавалось определить причину-источник своей ярости. «Альцгеймер», — подумал Джим, — «до потери памяти, перепадов настроения, это было первым симптомом, словно говорившим нам, что нас ждет. «Что случилось?» — спросил Нил. «Сердце? Снова приступ?» Сопровождавшие слова и эмоции соскальзывали в панику. «Да все со мной хорошо», — ответил Джим. «Просто померещилось». Как? Как мне назвать то, что со мной происходит? А, кстати, что, черт возьми, происходит со мной? Что за припадки? Знаешь, будто сон наяву. Яркий такой. На самом деле это, скорее всего, воспоминание об одном из наших прошлых приездов сюда. Неужели? До или после того, как ты трахнул Роуз? Я не... «Да-да, ты уже говорил это, и продолжаешь твердить одно и то же. А ты не поверил мне и продолжаешь не верить, так?» «Я сам не знаю, чему я верю. Я ведь тот, чей мозг разрушается, помнишь?» «Он не разрушается», — начал Джим и умолк. Выражаясь технически, мозг Нила не разрушался, но можно было и похуже описать то, что происходило с его личностью, с совокупностью воспоминаний и точек зрения, из которых состоял Нил. А тот тем временем уже повернулся к нему спиной и пошел по тропинке. Болезнь, возможно, и разрушала его разум, но жизненная сила пока оставалась неизменной. Джим прибавил шагу, стараясь не отставать. Нил сказал, «А ты помнишь, чем закончилась история о Ренфру? Ты о книге или о предании? А они отличаются?» «В моей книге все заканчивается тем, что Ренфру входит в пещеру в Уэмисе в поисках пути к кладбищу древних богов, Томаса, своего ученика. Он оставляет за главного до своего возвращения, которому не суждено произойти ни в течение долгой-долгой жизни Томаса, ни в течение жизни всех мужчин и женщин, которые придут ему на смену. Однако, говорится в книге, Это не значит, что однажды старый волшебник не выйдет из той пещеры, щурясь на свет, и не пустится в долгий обратный путь к своему дому. А на самом деле все было не так. Значит, тебя все же интересует легенда. Все заканчивается тем, что Кренфру в башню приходит группа вооруженных ковенантеров, чтобы арестовать его по обвинению в колдовстве. Прибыв однако в башню, Они обнаружили, что она пуста, и в ней как будто никто не жил десятилетиями, а то и дольше. Ковенантеры. Сторонники национального ковенанта 1638 года. Манифеста шотландского национального движения в защиту пресвитерианской церкви. Движение ковенантеров приобрело общий шотландский характер, а в политическом отношении стало носителем идеи ограничения королевской власти. Ковенантеры являлись правящей партией в Шотландии в период 1639-1652 годов и противостояли роялистам. Позднее радикальная часть ковенантеров сотрудничала с режимом Оливера Кромвеля 1652-1660, а во времена реставрации 1660-1688. Ковенантеры находились в оппозиции к правительству и жестоко страдали от преследований. И это тоже не так. Я не... Существует предание своего рода послесловия к легенде. Если следовать определенным путем через лес вокруг замка Ренфру, и в случае совпадения определенных условий, расположения звезд и тому подобного, не исключают даже, что среди условий каким-то образом фигурирует и солнечное затмение. Тогда вам явится Ренфру собственной персоной и предложит научить вас тому, что знал сам, передать свои знания. Ты это надеялся услышать? «Именно», — ответил Нил. Джим подождал, не добавит ли что-то еще, Нил, и когда этого не последовало, спросил, «А почему ты спрашиваешь?» «Спрашиваю, о чем?» «О пути Ренфру. И что именно?» «Ты только что просил меня рассказать тебе об этом». «Просил», — Нил пожал плечами. «Не помню». Злиться не имело смысла. Хотя кратковременная память Нила поддерживалась лекарствами, все же она была далека от совершенства. Джим проговорил. «Знаешь, о чем я подумал? Сколько тебе еще ждать, прежде чем сможешь отдать меня в дом престарелых?» «Что?» «Я же говорил тебе, что не собираюсь отдавать тебя в дом престарелых». «Это ты сейчас так говоришь». «Это именно то, что я сказал, и что продолжаю повторять с тех пор, как тебе поставили диагноз». В кои-то веки он надеялся, что молчание, которым было встречено его заверение, означало, что тема их дискуссии просочилась сквозь сито ближайших воспоминаний Нила. Молчание, казалось, подразумевало, что так оно и есть. Еще одно мгновение, застрявшее в налете покрывающем нейроны. И он сказал, «Надеюсь, у вас с Роуз хватит совести дождаться, пока все мои вещи вывезут, да ее переезды к тебе». «Нил, было бы даже здорово, если бы ты дождался, пока я не окажусь в могиле. Но, думаю, смогу продержаться какое-то время». «Ведь ты сам, конечно же, не молодеешь, впрочем, как и она. Хотя ей не так много лет, как нам с тобой, верно? Вдруг ей захочется соблюсти приличие, а тебе нет, а, Джим?» «Извини, но когда ты так настроен, разговаривать с тобой я не могу». Нил удлинил шаг, поднимаясь по тропке в гору. «Джим приотстал. Лучше держаться поодаль» и надеется, что к тому времени, когда догонит, гроза эмоций Нилы минует, хотя он не вполне осознавал, как сам оценивает шансы на это. Прошли годы, почти целые десятилетия с тех пор, как он и Роуз виделись. Случайная встреча в Барнс-энд-Ноубл на Юнион-сквер, которая не привела ни к чему иному, как к редким письмам по электронной почте. Если он и не рассказывал Нилу о встрече или переписке, то потому, что спустя много времени то самое, как это ни назови, с ней потеряло значение, почти стерлось в его памяти. Но в сознании Нила горело пламенем, лишь недавно, но не до конца погашенным, в тлеющие угольки, которого еще можно вдохнуть жизнь. Наверное, он придал слишком большое значение электронным письмам, в которых Джим поведал Роуз о своем визите на съемочную площадку фильма о Ренфру, А Роуз ему рассказала о своей недавней поездке в Париж со своей 92-летней матерью. Одним словом, сделал из мухи слона, но придумывал себе их тайный продолжающийся роман. На фоне своего заболевания Нил полагал, что он стал писать Роуз чаще. На самом же деле интенсивность переписки Джима с друзьями и семьей увеличивалась по мере того, как общение с Нилом становилось все более непредсказуемым. Вот уже почти вершина тропы. Он забрался выше, чем предполагал. Справа позади открылся вид на лишенную крыши башню Ренфро. К своему облегчению он увидел Нила, поджидавшего его. Вот и ты, сказал совсем задыхаясь Джим. Вот и я, откликнулся Нил. Выражение лица было почти доброжелательным. Передохнешь минутку? Полминутки, ответил Джим, наклонившись вперед. Нил. У ног Нила тропа образовывала острый угол с другой, уходящей вниз и вправо. Нил шагнул на нее, но Джим окликнул его. «Эй! Вижу место, откуда мы начали подъем», — сказал Нил, показывая рукой. Джим сощурился. «Это там белая статуя волшебника. Спускаться отсюда все равно как-то надо, и новая тропинка, перерезанная корнями деревьев, образовывавших своеобразную неровную лестницу, Скорее всего, лучший вариант, на который можно рассчитывать. Он шагнул вниз и будто ухнул в колодец. Было ощущение, словно он летит отвесно вниз, а все вокруг взмывает вверх и уши закладывает от ревущего воздуха. Ледяной ужас охватил его грудь, голову, одновременно сделав их тошнотворно легкими. Он беспомощно замахал руками. Под ногами была пустота. Он падал что-то врезалось в него спереди. Он услышал уф и почувствовал, что направление падения изменилось. Теперь он двигался вперед. Его руки и ноги сцепились с руками и ногами кого-то другого, переплелись с ними, ударялись и царапались о камни и землю. Он катился к кубарям, оказываясь то на своем спутнике, то под ним, и в конце концов тяжело приземлился на спину, прибольно ударившись правой почкой о камень. Над ним распахнулось небо, голубая чаша, которую кто-то заставил вращаться. Джим закрыл глаза, а когда открыл их, увидел склонившегося над ним Нила. На его лбу олел свежий порез, струйка крови сбегала на бровь. Но если не считать этой царапины и грязи, лицо оставалось тем же, что и в начале этой странной прогулки. Человека 39 лет, не более того. «Ну ты и тюлень», — сказал он. «Мистер Карате, блин». Джим обхватил его рукой и вздрогнул, когда боль пронзила спину. «Извини», — проговорил он в плечо Нила. «Ты в порядке?» «В смысле? Не считая открытой раны на лбу?» «Да, я в полнейшем порядке». Джим отпустил его. «Извини, пожалуйста», — повторил он, с трудом поднимаясь на ноги. «Я просто поскользнулся». А не судьба была пролететь мимо меня? Не хотел, чтобы ты чувствовал себя брошенным. Нил через силу ухмыльнулся. Ну ты и засранец. Зато друг хороший. В любом случае, дерьма из тебя вылетает достаточно. Уверен, пара глотков односолодового виски все исправит. Твои первые разумные слова за весь день. Они пролетели почти половину спуска по тропинке. Неудивительно, если учесть, сколько чувствовал Джим синяков, созревающих под рубашкой джинсами и царапин, видимых на руках и шее Нила. Он полагал, что должен быть благодарен тому, что ни один из них не сломал конечностей и не получил сотрясения мозга. Нил по меньшей мере оказался прав насчет того, что эта тропинка приведет их к входу в заповедник. За деревьями тусклым белёсым маяком виднелась статуя волшебника. Пока Нил перешагивал с корня на корень, Джим взвешенно рассказывал ему о своих, как бы он их назвал, галлюцинациях, видениях, снах наяву. Или, быть может, лучшим словом было бы переживание. Как ни назови, его так и подмывало сказать, что он заново пережил их жизнь, когда они только познакомились а затем увидел их обоих в разные мгновения еще лет через 20 или 40 в будущем. Когда я стану автором серии успешных детских книг, а он будет находиться на умеренной стадии болезни Альцгеймера. Да, это будет великолепно». Понемногу Нил удалялся от него. «Самое странное, что теперь, когда они вновь стали самими собой...» Джима больше не расстраивало только что случившееся, эти переживания. Он все еще считал это слово не вполне подходящим, но на данный момент оно сгодилось. В то время, как он прожил каждый из моментов будущего, настоящее казалось таким же реальным, как и все остальное. То, что его вырвали из этого конкретного мгновения его жизни, казалось таким же странным, таким же дезориентирующим, как и любая другая деталь. Вернувшись в тот возраст, в котором попал в заповедник, возраст, в котором ему полагалось быть, Джим обнаружил, что его и Нила, альтернативное «я», внезапно отдалились друг от друга, стали походить на романы, которые он прочел много лет назад. Их сюжеты едва различимым тусклым грузом покоились в глубинах его памяти. Так что же это все-таки было? Достаточно легко проследить причины. Источники, по крайней мере некоторые, в нынешнем состоянии их с Нилом отношений. Зацикленность будущего Нила на Роуз возникла вследствие беспокойства Джима о том, что с течением времени он не сможет отказаться от нее. Дальнейший успех Джима как писателя был простым осуществлением желаний, хотя агент высоко ценил разделы его книги, посвященные детям. Дедушка Нила страдал болезнью Альцгеймера. Первые симптомы, которые проявлялись у его отца, а потому нетрудно представить, что она в конце концов настигнет и Нила. Однако реалистичности происходящего Джим объяснить не мог. В молодые годы он употреблял достаточно галлюциногенов. Могло ли это стать отложенным следствием? Предположение казалось маловероятным, но что тогда более вероятно? Прохождение в этом месте лей-линии, вызывающей краткие искривления времени. Линии лей, чаще лей-линии, лей-лайнс, английский, также известные как мировые линии, линь-дю-монт, французский. На сегодняшний день остающиеся псевдонаучным понятием, называющие линии, по которым расположены многие места, представляющие географический и исторический интерес, такие как древние памятники, мегалиты, курганы, священные места, природные хребты, вершины, водные переправы и другие заметные ориентиры. Забавно, в туристических справочниках об этом ни слова. Справа от него сквозь деревья виднелась нижняя часть башни Ренфру, а впереди Нил уже стоял у статуи. Ноги Джима протестовали, но он ускорил шаг. Остановившись перед статуей, Нил, казалось, разговаривал с ней. Не нравится мне это. «Не знаю, может, кто-то из нас получил сотрясение мозга». Джим не видел того, с кем разговаривал Нил, пока не подошел ближе. Статуя заслоняла от Джима человека, стоявшего по другую ее сторону. Рыжеватые волосы, ростом на голову ниже их обоих, незнакомец носил темный костюм поверх белой рубашки с открытым воротом. Джим не особо умел на глаз определять стоимость одежды. Но сейчас даже он смог оценить ее качество, чего пятна на манжетах пиджака и рубашки делались еще заметнее. Человек поднял глаза на Джима, и тот в его зеленом взгляде ощутил почти физическую тяжесть. «Вы Джим», — мягким без акцента голосом проговорил он. «Верно», — Джим протянул ему руку. «А вы?» Руки мужчины остались в карманах брюк. Рэнфро. «Как?» — Джим показал жестом на статую. «Да, тот самый», — ответил мужчина, «хотя сходство так себе». «Секундочку». «Что-что?» — Джим коротко глянул на Нила, напряженно глядевшего на мужчину. «Прошу прощения, вы, кажется, сказали». «Именно так», — мужчина вынул руки из карманов. Язычки голубоватого пламени лизали необожженную кожу левой руки, а правую обвивала тонкая изумрудная змея. «Черт!» — Джим отскочил назад. «Не совсем так. Да что происходит?» Нил ответил. «Мы завершили путь». «Вы преуспели», — мужчина, Ренфру, кивнул. «Согласно условиям контракта, который старше любого из нас». «Я здесь для того, чтобы предложить одному из вас свою опеку». «Одному из нас», — повторил Джим. «А как насчет другого?» «Цена обучения», — ответил Ренфру. «Доказательство серьезности намерений». «Так, все, хватит», — сказал Джим. «Берите меня», — подал голос Нил. «Что?» «Весьма интересно», — сказал Ренфру. «Нил, что ты несешь? «Альцгеймер, это серьезное доказательство?» «В достаточной степени. И вы можете вылечить болезнь?» «Сам я уже очень давно в этом возрасте», — сказал Ренфру. «Вам не доведется увидеть в зеркале старика». «Шутите, что ли?» — сказал Джим. «Вы хоть сами себя слышите?» «А иного способа нет?» — спросил Нил. Способов много, если знаешь, где и как их искать. Мой этот. Прошу прощения, — начал был и Нил, но Джим оборвал его. Это безумие какое-то. Была ссылка, — сказал Нил, — на сайте blackguide.com. По ней я вышел на аккаунт парня, который прошел этот путь в 1930-х годах вместе со своими братьями. С каждым новым поворотом тропы Все трое оказывались в разных точках своей жизни. Моложе, затем старше, потом намного старше. Когда же они вернулись к началу тропы, их ждал Ренфру. «Значит, все это происходило на самом деле?» — спросил Джим. «Именно», — сказал Ренфру. «Я думал, если нам удастся проследовать по пути, то я смогу посмотреть, как все обернется, будем ли мы счастливы» как все будет в будущем. И я никак не ожидал. О боже, ты хоть представляешь себе, на что это похоже? Нет, не представляешь. Куда тебе? Все. Ты знаешь, что что-то не так, в корне неправильно. Ты ощущаешь это каждой своей клеточкой. И остаешься уверен, что знаешь, в чем дело, но не можешь вспомнить это. А затем вдруг удается вспомнить. И ты понимаешь, что проблемы не с тем, что вокруг снаружи, а с тем, что внутри. И понимаешь, что снова забудешь дело лишь во времени, когда весь процесс начнется снова. На его глаза навернулись слезы. Нил, все хорошо, сказал Джим. Я буду рядом с тобой. Нет, покачал головой Нил. Ну как ты не понимаешь, я не могу. Я не пойду на это. Теперь, когда я знаю когда ты знаешь, как ты можешь просить меня принять болезнь. Значит, вместо этого ты собираешься. Как заканчивается та история о парне и двух братьях? Младший принял предложение Ренфру. Он и Ренфру исчезли. И когда старший вернулся домой, там все было так, будто его брата вообще не существовало на свете. Лишь у него одного остались обрывки воспоминаний о нем. Разве их было не трое? Что случилось с третьим? Он тоже исчез, его тоже никто не помнил. Джим почувствовал, как во рту пересохло. Цена обучения. «Раз уж зашла об этом речь, — сказал Ренфру, — пора переходить к делу». «Ты не сделаешь этого», — сказал Нилу Джим. «А у меня есть выбор». «Есть. Ты можешь остаться». «Вы уверены, что не хотите принять мое предложение?» — спросил Ренфру. «Я?» — удивился Джим. «Я думал, Нил...» «Да, прибыл сюда первым. Но это скорее рекомендация, чем правило. Мне весьма любопытно узнать, как сложится ваше убеждение, когда ситуация изменится на противоположную». Губы Нила дрогнули, но он не издал ни звука. Итак. Спросил Ренфру. Страх, казалось, был вне его, едкий и насыщенный. Он давил на Джима со всех сторон одновременно. Тем не менее, Джим нашел в себе силы сказать «пошел к черту». Хмурый взгляд, омрачивший лицо Ренфру, доставил ему маленькую радость. Джим посмотрел на Нила. Тот уткнул взгляд себе под ноги. Ренфру сделал взмах левой рукой вверх, опустил ее вниз. Язычки голубого пламени летели за кончиками пальцев, прочертив в воздухе контур, напоминающий прямоугольник двери. Он кивнул Нилу, и тот молча прошел в нее. Сильнее всего Джима ошеломило отсутствие прощального слова. «Что ж...» — Ренфру протянул правую руку Джиму. Змейка, обвившая ее, подняла клиновидную головку и как бы нехотя оглядела его. Пространство за волшебником потемнело, заполненное огромной фигурой. Джим подумал, а как эта башня могла? И понял, что к нему приближалась не башня, точнее уже не она. Она наклонилась ему навстречу, раскрыла невообразимую пасть, чтобы поглотить его, проглотить целиком, не только плоть и кости перемолоть громадными, как валуны, зубами, но его прошлое его настоящее, его будущее, его след в этом мире. Ему хотелось, чтобы страх оставил его, но он полагал, что лучше уж страх, чем зазубренное лезвие предательства от лучшего друга, прячущееся под покровом страха. По крайней мере, он смог держать глаза открытыми, по крайней мере, он не отворачивался от пустоты и безмолвия, обрушившихся на него.